Выходило крыльцо нашего одноэтажного деревянного домика с облупившейся зеленой краской. Семь долгих лет. Многие люди пережили трагедию, но не о каждом писал ее Софокул, Станислав Ежелец. Почти семь лет я не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую шиниль, и об этих годах собираюсь рассказать.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 Мама собирала в дорогу рюкзак, в который положила пирожки, яйца, котлеты, сахар, пакет соли, конфет, смену белья, ручку, самописку, бумагу, конверт, две толстые общие тетради, сборник песен и мои любимые книги «Бродяги севера» Джеймса Кэрвуда и «Цемент» Федора Гладкова. Бывало, и люди говорили, одеваться в армию надо похуже, там все заменит. но я надел то, в чем ходил всегда, потому что ни получше, ни похуже у меня ничего не было. Брюки расклешенные.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 Около трех часов ночи нас вывели на улицу. «Юра!» — услышал я знакомый голос и оглянулся. На другой стороне улицы стоял отец. Он, оказывается, ждал меня.